Кэти Райх и Ли Чайлд. Моя первая книга увидела свет в 1997 году. Поле смерти представило миру тихого странника по имени Джек Ричард. Кэти Райх также дебютировала в 1997 году, когда в «Уже мертва» появилась судебный антрополог Темперанс Брэннон. Кэти признает, что она и Темперанс прошли одинаковый курс обучения. Правильное понимание науки важно для нее, и она использует свой собственный опыт судебного антрополога, когда пишет о приключениях Темперанс Брэннон. Меня постоянно спрашивают, создал ли я Ричара похожим на себя. Если честно, в нем действительно много от меня – «Для автора практически неминуемо передать часть автобиографии своему герою. Во многом Ричард — это воплощение мечты для меня и читателя. Кем бы я или они стал, если б всякий раз мог выйти сухим из воды? Ну, а имя он получил легко, и я, и Ричард — высокие люди». Поэтому в девяностые, когда я писал «Поле смерти» и ходил по магазинам, моя жена заметила, если б писательский труд не принес тебе денег, ты мог бы работать подавальщиком в супермаркете. Примечание. От английского «rich» – доставать, подавать и тому подобное. Конец примечания. А вы говорите о случайностях. Создавая наш рассказ, мы с Кэти договорились об общей схеме, а потом писали по очереди. Ей нравится все планировать, я же предпочитаю скитаться. Но мы сумели найти золотую середину. Должен признать, что я немного нервничал, ведь она известна своей скрупулезностью, но мы обнаружили, что в наших литературных стилях есть нечто общее. Так иногда случается при совместной деятельности». Нам помогло то, что мы оба пишем сценарии. Кэти для телесериала «Кости», основанного на ее книгах, а я с моей дочерью. Процесс написания сценария отличается от создания романа. Здесь требуется куда больше взаимных компромиссов между несколькими авторами, ведь над сценарием редко трудится один человек. К счастью, мы оба чувствовали себя комфортно во время работы над рассказом. В результате у нас получилось интригующее приключение, связанное с ложным обвинением.